Двадцать два. Столовая выходила окнами на юг и по размеру и стилю практически точно копировала библиотеку с такой же сводчатой крышей и таким же количеством высоких узких окон, хотя вместо живописного витражного стекла в них стояло оконное стекло изысканного бледно-зелёного цвета с узорами в форме виноградной лозы Простенки между ними были украшены тремя большими полотнами прерафаэлитов, подарками основательницы. Одна, кисти Данте Габриэля Рассетти, изображала девушку с огненно-рыжими волосами, сидящую у окна с книгой, и при наличии фантазии могла считаться религиозной. На второй, откровенно светской, Эдвард Бёрн Джонс нарисовал трёх темноволосых девушек, танцующих в водовороте золотисто-коричневого шёлка под апельсиновым деревом. А на третий, самый большой, Уильям Халман Хант запечатлел стоящего у церковного плетня священника, который совершал обряд крещения группы бриттов. Эти картины не вызывали у Эммы восторга, но они, без сомнения, составляли ценную часть наследия колледжа. В самой комнате, очевидно, отводилась роль семейной столовой, но, похоже, оформляли её, руководствуясь не соображениями практичности или потребностью в тесном общении, а стремлением покрасоваться. Даже традиционно большая викторианская семья почувствовала бы себя неуютно в обстановке, демонстрирующей исключительное богатство предков» персонал колледжа святого Ансельма явно привнес некоторые изменения и приспособил столовую под собственные нужды. Резной дубовый стол овальной формы занимал почетное место в центре комнаты, но его удлинили, добавив в середину 6 футов некрашенного дерева. Стулья и украшенные витиеватой резьбой кресла явно были подлинными. Еду на кухне подавали не из привычного люка, а ставили на длинный подсобный столик, покрытый белой скатертью. Миссис Пилбим, которой помогали два студента, ждала у стола. Студенты дежурили по очереди. Сами Пилбимы ели ту же еду, но за столом в гостиной миссис Пилбим. Эмма ещё в первый свой визит удивилась, насколько здорово работал столь оригинальный порядок. Миссис Пилбин, казалось, нутром чуяла тот самый момент, когда с очередным блюдом было покончено, и всегда появлялась вовремя. В звонок никто не звонил. Первое блюдо и горячие ели в полном молчании, а в это время один из студентов читал отрывок из какого-нибудь произведения, стоя за кафедрой слева от двери. Эта обязанность тоже переходила ко всем по очереди. Темы выбирали сами студенты. Отрывок было не обязательно брать из Библии или из религиозных текстов. Эмма слышала пустошь Эллиота в исполнении Герри Блоксома. Стивен Морби с выражением читал из сборника Вудхауса про Мулинера. А Питер Бакхёрст остановил выбор на дневнике незначительного лица. Для Эммы подобная система имела ряд преимуществ. Девушке нравилось, что читают, ей был интересен личный выбор, к тому же она могла наслаждаться отличной стрепнёй миссис Пилбим, не отвлекаясь на светские разговоры, и не нужно было, как положено, вертеться туда-сюда. Во главе стола обычно сидел отец Себастин, и потому ужин в святом Ансельме был немного похож на семейный. Но когда чтение подходило к концу, а вместе с ним и два первых блюда, предшествующая тишина, видимо, способствовала возникновению беседы, которая в большинстве случаев непринуждённо текла всё то время, пока чтец наверстывал упущенное, накладывая горячую еду из блюда с крышкой. В конце концов все перемещались в студенческую гостиную выпить кофе или выходили через южную дверь во двор.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 Справа от отца Себастьяна — командер Делглиш, следом отец Перри Грин и Клифф Стэннерт. Джордж Грегори, который нечасто ужинал в колледже, сегодня был усажен между Стэннертом и Стивеном Морби. Эмма ожидала увидеть инспектора Джарвуда, но тот не пришёл, и никто не объяснил его отсутствие. Отец Джон не появился.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 Архидиакон пожал ей руку крепко, без намёка на сердечность, и посмотрел на неё с выражением озадаченного удивления, словно девушка была загадкой, которую надлежало разгадать до конца ужина. Первое блюдо уже принесли — запечённые баклажаны и перец в оливковом масле. Приглушённо зазвенели вилки, все приступили к еде. И, словно дождавшись этого сигнала, Рафаэль начал читать. Он произнёс, словно сообщая о том, что собирается прочитать отрывок из Священного Писания. «Энтони Троллоп. Барчестерские башни. Глава первая». С этим произведением Эмма, которая любила викторианские романы, была знакома, но удивилась, что Рафаэль выбрал именно его.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 в перерывах же его голос звучал неестественно звонко и зловеще эмма почувствовала что тёмная фигура рядом с ней замерла она бросила взгляд на руки архидиакана и увидела что они стиснули нож и вилку питер бакхерст молча разносил вино но архидеьякон накрыл ладонью с побелевшими костяшками свой бокал и эмма ждала что он развалится у него под пальцами она смотрела на его руку и в её воображении она увеличилась, приняла почти исполинские размеры, а фаланги пальцев ощетинились чёрными волосками. Девушка увидела, что командир Делглиш, который сидел напротив, бросил на архидьяка на испытующий взгляд. Эмма не могла поверить, что напряжение, настолько явно излучаемое соседом, не ощущал весь стол. Но, похоже, его заметил лишь командор Делглиш. Грегори ел молча, с видимым удовольствием и почти не поднимал глаз, пока Рафаэль не начал читать, а потом изредка направлял на него насмешливый и слегка изумлённый взгляд. Голос Рафаэля не прервался, и когда миссис Пилбим с Питером Бакхёрстом молча убирали тарелки, и когда принесли главное блюдо — рагу из мяса и бобов с варёным картофелем, морковью и фасолью.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 решительно отказывался встречаться с ним глазами. Похоже, никто не хотел нарушать возникшую тишину. Архидьякон, сделав над собой усилие, развернулся к Эмме и начал довольно натянутый разговор о её взаимоотношениях с колледжем. Когда её утвердили в должности, что именно она преподает, считает ли она, что студенты в целом воспринимают материал? Как, по её мнению,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 Вскоре она смогла бы стоять лишь согнувшись. Неподходящая ночь для уединённой прогулки по побережью, которая внезапно стала таким недружелюбным. Она задумалась, чем сейчас занят Адам Делглиш. Наверное, он посчитал вежливым посетить по повечерие. А её ждёт работа, как всегда работа и ранний отход ко сну и девушка отправилась вдоль тускло освещенной Южной галереи к Амвросию навстречу одиночеству.